Нынешнее время. Анжелика. Анжелика шла вдоль берега, впереди показался родительский ресторан. Она закрыла его на 2 недели в связи со смертью матери. Летом в заведении всегда было многолюдно, здесь вкусно готовили, интернет был полон превосходных отзывов. Но в остальное время, несмотря на нескольких завсегдатаев, оно прибыли не приносило. Вдобавок приходилось конкурировать с ресторанами Леруа. Чай-менеджмент был гораздо эффективнее, а Мари Клер Кортен никогда не соглашалась поднимать цены. Считала, что нельзя заставлять местных жителей круглый год платить непомерные суммы, которые могли себе позволить заезжие туристы в сезон отпусков. Под вывеской с облупившейся краской, надо бы её обновить, Анжелика заметила две фигуры и арендованные автомобили рядом с ними. Она пригляделась. «А у нас гости, Оби-Ван», — тихо проговорила она. По стройному силуэту и нетерпеливым движениям Анжелика легко узнала сестру, хотя та уже много лет непонятно, почему с ней не общалась. «Привет», — сказала, приближаясь к гостям Анжелика. «Привет», — ответила Фанни и наклонилась к Оби-Вану, одарив его куда более искренней улыбкой, чем сестру. «Хеллоу, дружок!» Оби-Ван... Этот предатель с удовольствием позволил почесать себя за ушками и даже радостно лизнул Фанни. Анжелика кивком поприветствовала стоящую рядом с Фанни девочку и с интересом её оглядела. Она сразу почувствовала к ней симпатию. Не из-за псевдобунтарского парижского стиля одежды, будь она настоящей анархисткой, не стала бы покупать куртку с черепом от Задига Вальтер. Зато выражение лица у девочки-подростка было таким Словно она готова поджигать тачки без всякой причины, и своим видом наверняка бесила Фанни. Привет, я Анжелика. Меня зовут Лилу. Я подчёрица Фанни. Так вот, почему они такие разные? Анжелика удивилась. Связать жизнь с разведённым мужчиной, к тому же обременённым детьми, это было не похоже на Фанни. Теперь она, кажется, начала припоминать, что слышала от матери о существовании Лилу. Впрочем, кто знает, какой теперь стала Фанни. Ты толком ничего не объяснила про похороны, поэтому я решила повидаться с тобой. Можно войти? Вместо ответа Анжелика достала ключи из под цветочного горшка, стоявшего на подоконнике. Она привыкла хранить его там, потому что Мия постоянно забывала свои ключи. Анжелика открыла дверь, ведущую на второй этаж. После отъезда Мии, а теперь ещё и после смерти матери, Квартира над рестораном казалась ей слишком пустой. Фанни сняла куртку, разулась и аккуратно поставила обувь подвешилкой, как они делали в детстве, чтобы не склопотать о плеох из-за того, что натащили в дом песка на кроссовках. Её лицо с правильными чертами обрамляли прямые светлённые волосы. Джинсы и розовый кашемировый джемпер выгодно подчёркивали фигуру. Фанни сразу направилась в кухню. Можно я сделаю кофе? Будь как дома, прозвучало весьма иронично, поскольку Фанни и так была дома. Анжелика подумала: не затем ли приехала сестра, чтобы продать ей свою долю квартиры и ресторана? Ведь денег на это Анжелике взять было совершенно не откуда. Фанни остановилась на пороге кухни, не узнавая мебель с пластиковыми фасадами, которая в их детстве была коричневой. Мия всё перекрасила 2 года назад, объяснила Анжелика. «Как у неё дела? Она будет на похоронах?» «Она учится на первом курсе медицинского в Лилле. Скоро приедет». «А кто такая Мия?» — поинтересовалась Лилу. «Получается, твоя кузина», — ответила Анжелика. Фанни кивнула, скользнула взглядом по гарнитуру нежно-голубого цвета, по белым стенам, надеясь увидеть под краской следы обоев 70-х годов, коричневых, с геометрическим рисунком, который они ненавидели в детстве». Она совершенно не ожидала таких изменений. «А вы поменяли ещё что-нибудь?» Анжелика достала три чашки. «Иди, посмотри, если хочешь». Фанни вышла из кухни. Лилу сидела возле Оби-Вана и осторожно его гладила. Молодой пёс лизнул её руку, и хмурое лицо девочки просияло. Анжелика достала из шкафчика кофе. «Может, хочешь горячего шоколада или апельсинового сока?» Лилу, которая играла с убиваном, катая по кафельному полу тюбик своей гигиенической помады, подняла голову и в нерешительности сказала: "Стакан воды, пожалуйста. У тебя каникулы?" Лилу взяла стакан, который ей протянула Анжелика. "Меня отстранили от учёбы". Анжелика удивлённо вскинула брови. "Вот как? И за что?" "За мою карикатуру на одного придурка". Должно быть, вышло узнаваемо. «Да, я неплохо рисую». «А что он сделал?» «Странно. Ты первый взрослый, кто меня спрашивает об этом. Он с самого начала учебного года называет мою лучшую подругу китайозой. Она его раз в десять уже просила прекратить, а он, придурок, все не унимается. И вообще, моя подруга вьетнамка, а не китаянка, так что он вдвойне дурак». Анжелика улыбнулась и еле сдержалась, чтобы не погладить Лилу по голове. Потом она включила чайник, который ей подарила на Рождество Мия, и сказала: "Школа настоящее сборище кретинов". Лилу не могла не согласиться и улыбнулась в ответ, на сей раз искренне, открыто, как она только что улыбалась Обивану. "Это правда. Впрочем, здесь я на стажировке в СК, то есть с Фанни, так что прямо сейчас мне туда возвращаться не надо". "А что за стажировка? По журналистике?" «Надо написать серию статей к запуску нового сайта журнала «Медам», чтобы создать шумиху. Они будут о Саре Леруа. Ты же её знала?» Анжелика вздрогнула. Пустая чашка выпала из её рук и разбилась о кафель. «Хватит об этом, Лилу!» вскричала вернувшаяся на кухню Фанни. Чтобы скрыть своё замешательство, Анжелика вытащила из-под мойки веник с совком и принялась собирать фарфоровые осколки. Фанни и Лилу... наклонились ей помочь. Не надо, а то порежетесь, остановила их Анжелика упавшим голосом. Она выбросила то, что осталось от чашки в мусорное ведро и спросила: "Что это ещё за история? Так ты сюда не из-за похорон приехала?" "Разумеется, из-за похорон. Но, правда, и то, что я должна написать для журнала статью о Саре Лероа". Анжелика налила кипяток в чашку, где уже лежал фильтр-пакетик с кофе. Так странно слышать Сара Лероа. Раньше говорили просто Сара. После её исчезновения фамилия стала неотделимой от имени, и просто Сарой её больше никто не называл. Моя начальница знает, что я здесь выросла, и не оставила мне выбора. Ладно тебе оправдываться, сухо прервала её Анжелика. Я знаю, работа для тебя всегда на первом месте. Честно говоря, я даже удивлена, что ты раньше не использовала эту беспроигрышную тему. Анжелика поставила на стол две чашки кофе и заново наполнила водой стакан Лелу. Потом села за кухонный стол и сделала глоток. О, кофе был вкусом разочарования. А ведь в какой-то момент она подумала, что сестра приехала склеить осколки их отношений, приехала ради похорон, ради их семьи. В котором часу похороны? «Отпевание в два часа». «Скажи, а от чего она умерла?» «Рак гортани. Развился за несколько месяцев». «Она тебе не говорила?» Фанни в ужасе смотрела на Анжелику. «Нет, конечно. Если бы я знала, что она больна, я бы приехала». Анжелика собиралась сказать что-то, но передумала и произнесла другое. Она узнала о своём диагнозе перед тем, как поехать на день рождения к Оскару. Мне она сказала, что поговорила с тобой». «Вовсе нет. Она показалась мне не совсем в форме, но...» Фанни в растерянности покачала головой. Она должна была почувствовать неладное, когда мама к ним приезжала, но ведь и мысли никакой не возникло. Фанни ни на секунду не оставляла ее наедине с Оскаром, и Мари Клэр осыпала ее упреками, мол, та ей не доверяет, что выглядело особенно смешно, если вспомнить, как она заботилась о собственных дочерях». В последний день мы повздорили. Я думала, раз не права она, то ей первые звонить. Эти несколько месяцев так быстро пролетели. Нам и раньше случалось ссориться, и я представить не могла. Неожиданно для себя Фанни почувствовала, что её глаза наполнились слезами. Анжелика вздохнула, оторвала бумажное полотенце от рулона и протянула сестре. «Знаешь, она изменилась». «Если бы ты видела её с Мией, думаю, ты бы её простила. Теперь-то я понимаю, она так и не призналась мне, что вы поругались. Время от времени она рассказывала мне новости, словно услышала их от тебя по телефону. Если бы я знала, что ты не в курсе её болезни, обязательно бы тебя предупредила». Фанни резко встала. «Нам пора. Встретимся на похоронах». выдохнула она. «Я так понимаю, что они пройдут на том ужасном кладбище у обрыва». «Да что ты такое говоришь? Это кладбище чудесное!» Хотя это место было неразрывно связано с Сарой, Анжелика по-прежнему его любила. Она никогда не покидала Бувиль-Сюр-Мэр и надеялась, что однажды её похоронят здесь, на вершине скалы, обдуваемой ветрами с видом на море. «До скорого», — бросила Анжелика. Поскольку Фанни не удостоилась отреагировать на её предыдущие слова, Лео последовала за мачехой, слегка махнув рукой на прощание. Анжелика, приподняла занавеску на кухне, увидела, как сестра садится в машину, и вдруг её захлестнуло знакомое чувство вины. Мать говорила, что регулярно получает весточки от Фанни, и Анжелика ей слепо поверила. А надо было проверять. Надо было предупредить сестру, когда мать положили в больницу. Честно говоря, я это и в голову не пришло. Они очень давно не общались, и даже СМС о смерти мамы она отправила не сразу, а через несколько часов. Анжелика опустила занавеску и принялась складывать чашки в посудомойку. Сейчас у неё не было сил думать об истории со статьёй про Сару Лероа. Может, Фанни именно из-за этого сюда приехала? Но попробуй её разбери. Сначала полиция допрашивает старика Рене, теперь в Фанне собирается опубликовать статью на эту тему в самом крупном женском журнале Франции. Немного поколебавшись, Анжелика неохотно достала телефон и набрала в строке поиска Сара Лероа. Она отсортировала результаты, начиная с самых последних по времени публикации, и быстро просмотрела первую страницу. Никаких свежих новостей. Если расследование и возобновлено, то информация о нём закрыта. Могла ли Фанни тем не менее о нём узнать? Анжелика вздохнула и сжала голову руками. Почему это всплыло именно сейчас? Когда-то у неё была возможность рассказать правду и снять с души груз, но теперь она боялась реакции только одного человека своей дочери. Способна ли Мия, которая всегда была ласковым и разумным ребёнком, понять, почему её мать 20 лет назад сделала столь радикальный выбор? "Мама!" она так и подскочила. В кухне неожиданно появилась Мия, погружённая в свои мысли. Анжелика не услышала, как вошла дочь. Она жала в объятия худошку Мию, зарылась носом в её длинные белокурые, отливающие солнечным блеском волосы. И вдохнула аромат медового шампуня, которым дочь пользовалась с детства. "Как ты, моя дорогая? Хорошо. А ты-то как?" "Нормально, милая. Мы же знали, что это произойдёт. Мне стоило сразу приехать, но у меня были экзамены и что ты. Не переживай, главное, ты успела на похороны. Я быстро переоденусь, и мы пойдём перекусим перед отпеванием, хорошо? Расскажешь, как прошли экзамены?" Мия согласилась. и Анжелика отправилась к шкафу за старым чёрным шерстяным платьем. Целую вечность она не носила ничего, кроме джинсов.